Орбита центральной планеты Ферсонес-9. Дата – 21 февраля 2215 года. Вам показалось, господин Васильков. Иван Федорович тут же сделал максимально невозмутимое лицо, хотя ему трудно было сдержать эмоции. Не знаю, чему более обрадовался наш командующий, тому, что видит меня живым и здоровым, или тому факту, что его Черноморский космический флот в одночасье пополнился двумя сверхдредноутами скорее последнему, но меня это не раздражало. Я был рад уже такму, что оказался среди своих. — Долго же вы отсутствовали, господин контр-адмирал? Самсонов принял свой обычный недовольный вид, когда беседовал со мной. — Не соскучились по своим прямым обязанностям? — Очень соскучился, Иван Федорович, — признался я, не обращая внимания на сарказм командующего. — И готов приступить к их выполнению. Это мы еще посмотрим, допустить вас до них или нет. — ответил мне на это командующий. — Как прибудете, безотлагательно ко мне на громобой для разбора полетов. Вам все понятно? — Предельно. — кивнул я в уже погасший экран. Я все равно был очень рад, несмотря на то, что понимал. На громобое меня ждет показательная порка. Но все-таки, претерпев за последнюю неделю столько трудностей и поворотов судьбы, мне было так хорошо на душе, что все мои злоключения закончены, и я снова у своих. Рядом в этот момент со мной находился кавторанг жила, который тоже улыбался реакцией командующего Самсонова. Приглашаю тебя, Аристарх Петрович, посетить флагманский линкор-громобой, усмехнулся я. Что, слабо? Да плевал я на этих командующих, пожал плечами жила. С удовольствием составлю вам компанию, господин адмирал. Итак, спустя пять стандартных часов Афина и Абдул Кадир подошли к орбите Херсонаса 9 и мы с авторангом Жилой на челноке отправились на казнь. В том, что на громобое нас ждала и я не сомневался, поэтому был крайне удивлен и приятно поражен той встрече, устроенной мне, конечно, не командующим, а остальными дивизионными адмиралами Черноморского космического флота. Как только мы с Аристархом Петровичем вышли из лифтовой капсулы на верхнюю палубу громобоя, меня тут же в охапку сгреб великан Казицын, расцеловав в обе щеки. «Ну, здравствуй, Александр Иванович!» — чуть не плакал старик. Я даже не ожидал от него такой реакции. «А мы уже было похоронили тебя, когда уходили из Бессарабии, так и не сумев выручить Афину». «Не торопитесь, Василий Иванович. Я еще не виделся с Самсоновым, поэтому, возможно, панихиды еще понадобится, ответил я в свою очередь, тепло обнимая адмирала. «Но я рад, что вы рады». «Да как так получается, что вы постоянно выходите сухим из воды?» Недоуменно воскликнул Казицын, все еще не веря своим глазам. «Просто феноменальная удача. Вы родились под счастливой звездой». «Родился я как раз таки под звездой очень для нас несчастливой», усмехнулся я. «А именно, звездой системы Александрия в тот день, когда началась Первая Александрийская война». «Да, я знаю эту историю. И то, что ваши родители погибли в тот день», печально закивал головой старый адмирал. «Но не будем о грустном. Вы живы». Мы все живы, и по-прежнему сражаемся с врагом, несмотря ни на что, а это уже немало. Трудно с вами не согласиться, господин вице-адмирал, ответил я, облегченно вздыхая после того, как старик выпустил меня из своих стальных объятий. Чувствую потрезку своих ребер, что вы полностью восстановились после ранения, Василий Иванович, чему очень рад. Я же говорю, нас так просто не возьмешь, рассмеялся Козицын, беря меня под руку и провожая в кают компанию. Пожимая на ходу руку, к жили. «Здравствуйте, капитан! Вы тоже с нами? Я слышал, что вы побывали в руках у Янки». «Так точно, господин адмирал», — козырнул Аристар Петрович, покрасневший от внимания к себе особый столь высокого чина. «Но Александр Иванович освободил меня и моих товарищей практически сразу же после того, так что я не успел вкусить всех прелести американского плена». «Господин Васильков умеет удивлять». — согласился Василий Иванович. — Причем делает это в чисто русской традиции. Сначала теряя все, что имеет, а потом возвращая не только свое, но и приобретая еще чужое. — Вы об Абдул-Кадире? — уточнил я. — Мне уже трудно назвать данный линкор чужим. Настолько он мне стал дорог. Осталось поменять название и совсем станет русским кораблем. Афина и Абдул-Кадир сейчас нам очень даже пригодятся похлопал меня по плечу Василий Иванович Козицын, первым приглашая войти в каюту. Но об этом поговорим позже. Я вошел в помещение, где меня встречали все дивизионные адмиралы Черноморского флота, за исключением главнокомандующего. Признаюсь, не всех из них я хотел сейчас видеть, в частности, смазливую физиономию Александра Михайловича Красовского, стоявшего с Кондратьем Виловым, несколько в стороне. С остальными же очень был рад повидаться. Адмиралы Козлов и Хиляев крепко пожали мне руку и поздравились с прибытием в расположение флота, так же, как и минуты ранее Козицын, отметив мою дьявольскую удачливость. По выражениям их лиц и словам поддержки, я понял, что не все так плохо, и отношение ко мне, несмотря на все мои авантюры, у этих людей не изменилось, а, возможно, даже улучшилось. — Я рада вас видеть, господин контрадмирал. Видно, что, смущаясь и приняв при этом деловой вид... Подошла ко мне великая княжна. Тася действительно была радостна на сердце, что вернулся ее друг, но помятуя, как мы расстались, девушка не могла в один момент вести себя, как и прежде, тем более на людях. Поэтому сейчас делала мордашку тапком, вроде как мой друг с другом почти не знакомы. Однако Тася при этом покраснела и еле сдерживала улыбку. «Не вижу вашей радости, капитан-командор», — подначил я свою подружку. «Вы вообще мало что замечаете, кроме себя любимого», — парировала княжна. «Тогда, может быть, хотя бы с вашим старпомом будете поласковей», — усмехнулся я, приглашая к жилу войти. Тут Тася уже не сдерживалась и, забыв, что она вообще-то офицер и в военной форме, по девчачьи запрыгнула с ногами на вошедшего Аристарха Петровича, которого считала своим другом и чуть ли не вторым отцом. Княжну в данный момент абсолютно не смущали взгляды присутствующих, Настолько она была счастлива видеть жилу, которого уже в своих мыслях похоронила. Я даже немного позавидовал Рестарху Петровичу, что на меня также не прыгают. Однако отвлек меня от этих завистливых мыслей взгляд одного из присутствующих, похоже, еще больше ревновавшего к княжну вторангу Жили. Александр Михайлович Красовский из своего угла каюты прожигал меня лазером своих черных глаз, и по презрительному выражению его лица было заметно, что этот человек не только не рад меня видеть, но и отдал бы многое, чтобы я вовсе не вернулся. Наша с Красовским вражда имела давнюю историю, и даже две попытки дуэли настолько мы не могли терпеть друг друга. Поэтому требовать от контр рукопожатия и добрых слов я точно не мог, наоборот, ожидая от Красовского какой-нибудь очередной колкости, на которой наш Александр Михайлович был щедр. Тем не менее, оставив обнимающихся Аристарха Петровича и Тасю, Я все же подошел к Белову и Красовскому, приветствуя их скорее из вежливости. «Поздравляю, контр-адмирал!» сухо, но тем не менее без иронии и сарказма произнес Кондратий Витальевич Белов. «Вы достойно преодолели все трудности, выпавшие на вашу голову в последнее время. Я рад видеть вас, несмотря ни на что». «Благодарю, адмирал!» — кивнул я, обрадованный столь доброжелательным ко мне отношением Белова и протягивая ему руку. «Я тоже рад вас видеть и приветствовать!» — Достойно? — переспросил, якобы не услышав слов Белова, контрадмирал адмирал Красовский. — Думаю, что подобный эпитет в отношении Александра Ивановича неуместен. Кондратья Белов удивленно посмотрел на Красовского. Я же был абсолютно неудивлен услышанным, уже готовый к отражению атаки со стороны моего неприятеля. — Что вы имеете в виду, Александр Михайлович? Объяснитесь? — спросил адмирал Белов, который, в свою очередь, как старший по званию и опыту, не терпел, когда его поправляют. Белов не знал наших с Красовским давнишних терок, поэтому воспринимал все буквально и на свой счет. Я лишь хотел уточнить, что достоинства в делах нашего глубоко уважаемого адмирала Василькова, а вернее в его авантюрах, было не сказать, чтобы много, ухмыльнулся Красовский, явно напрашиваясь на ссору. Но где здесь достоинство? В том, что он подставил сначала команду Афины, обманув при этом Таисию Константиновну, а потом подверг опасности кораблей адмиралов, последовавших ему на выручку. Или достойно было заключать союз с адмиралом Дрейком, о чем сейчас судачат все на флоте? Я понимаю, господину Василькову необходимо было спасти собственную шкуру, но это же не значит, что это надо делать любыми способами. Не думаю, что именно вам стоит говорить о спасении собственной жизни любой ценой. Белов не был моим союзником, но тем не менее не стерпел подобных слов со стороны Красовского, Уколов того намеком на последние события, когда флагманский авианосец контрадмирала почему-то ненароком стал покидать строй. Александр Михайлович, сделал вид, что не понял, о чем говорит Белов, продолжая отпускать шуточки в мою сторону. Господин Васильков, не могли бы вы поведать нам о ближайших планах наших врагов, так как вы на короткой ноге, извините за Каламбур, с коротконогим и тоном Дрейком? К сожалению, для меня и для всех нас. «С адмиралом Дрейком мы больше не союзники», — ответил я, сдержавшись, чтобы не зарядить этому наглецу по его смазливой ухоженной мордашке. «А что так?» — удивленно вскинул брови Александр Михайлович. «Итан Дрейк не смог победить сомнений в своей голове на мой счет, поэтому решил первым нарушить наш договор, за что и поплатился», — продолжал я, скорее отвечая на немые вопросы собравшихся, а не на жалкие попытки вывести меня из равновесия со стороны Красовского. «Вы его шлепнули, адмирал?» — заинтересованно спросил Вячеслав Васильевич Козлов, подходя к нам. «Нет, хотя в последнем бою имел такую возможность», — отрицательно покачал я головой. Крейсер «Амаха», флагман Дрейка, была полуразрушена и доживала последние минуты своего существования, не способные вести бой на равных с моим линкором Афина. Я покосился при этом на Таисию, как она воспримет последние мои слова насчет Афины. Было видно, что капитан-командор насупилась, но сдержалась, заинтригованная, чем же закончился мой бой с Дрейком. «Вот перед нами еще одно, не побоюсь этого слова, преступление господина Василькова». Неожиданно за спинами собравшихся раздался зычный баритон командующего Самсонова. «Да-да, именно преступление, а не оплошность или халатность, как это будет вам представлено, дамы и господа?» «Почему адмирал Дрейк, один из лучших флотоводцев Сенатской Республики», и наш заклятый враг до сих пор жив, если, по вашим словам, у вас была возможность его уничтожить». Иван Федорович в полной тишине подошел ко мне и уставился как на врага, шевеля своими пышными усищами, будто злой таракан. «Вы действительно хотите именно сейчас об этом узнать, господин командующий?» уточнил я, которому не хотелось в данную минуту возвращаться ко всем этим Янке, Дикси, Османам и остальным. «Это не просьба, контр-адмирал». Иван Федорович был настроен на серьезный разговор. «Отвечайте». «Хорошо», — обреченно вздохнул я. «У меня действительно имелась возможность расщепить старика Дрейка на атомы огнем главного калибра Афины, там, у перехода Бессараби от во время сражения его мятежные эскадры с кораблями вице-адмирала Джонса Старшего. И действительно я этого не сделал, о чем ничуть не сожалею. Все очень просто». «Адмирал Итан несмотря на то, что наши пути с ним разошлись, по-прежнему является мятежником и смертельным врагом Джонса и Парсона, а также, прежде всего, Сената АСР, которому Коротконогий официально объявил войну. Чертовые янки, до сих пор, несмотря на то, что гражданская война дистриктов давно канула в лету, продолжают с тем же рвением ненавидеть друг друга», — усмехнулся вице-адмирал Казицын. «Вы правы, Василий Иванович», — кивнул я. «Ненависть между отдельными представителями военно-космических сил Республики стала для многих нас очевидной после того, как мы увидели собственными глазами сражение между шестым и четвертым американскими космофлотами. Но я не догадывался, что она настолько сильна, когда стал свидетелем и даже некоторым образом участником мятежа Дрейка, которого поддержала часть офицеров флота из бывших республиканцев. Ближе к теме, Васильков, — поторопил меня командующий. «Куда уж ближе», — ответил я. «Дрейк нам по-прежнему нужен живым и здоровым, еще лучше возглавляющим большую эскадру. Пока мятежные корабли федератов под началом Итана Дрейка находятся в тылу американских флотов вторжения, у Джонса Старшего и Парсона всегда будут проблемы со снабжением и подкреплениями. Поэтому, если когда-либо заметите на своих радарах корабли «Дикси», так себя называют последователи Дрейка, «не нападайте на них». А еще лучше помогите, если помощь им требуется. — Вот это совет настоящего ренегата! — воскликнул Александр Михайлович Красовский, долго терпевший мое безразличие и ждавший удобного момента, чтобы нанести свой главный удар. — Почему он это делал, — так явно напрашивался на ссору, — я пока не знал, но не реагировать на подобные слова тоже не мог. — Последнюю нашу встречу от быстрой смерти вас спасла протекция княжны, Я с ног до головы смерил взглядом своего обидчика, намекая Красовскому на неокончившуюся дуэль между нами в парке Большого Императорского Дворца на Новой Москве. «Тогда я простил вас. Теперь же делать это не намерен». С этими словами я положил руку на эфес своей плазменной сабли. Красовский, ловя на себе взгляды остальных, сделал то же самое.